Практика шестая. Вдох и выдох. Начиная медитацию, мы принимаем комфортную статичную позу, в идеале позволяющую выпрямить позвоночник. Например, позу сидя или лёжа. Затем мы корректируем позу, проверяя положение позвоночника,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 приоткрыты или открыты полностью. После этого мы уделяем внимание своему телу и его тактильным ощущениям. Позволяем своему дыханию двигаться свободным образом, без какого-либо контроля с нашей стороны, осознаем тактильные ощущения которые сопровождают каждый наш вдох и выдох проявляясь по всему телу в любом его участке Затем мы порождаем благотворную мотивацию для этой практики, вспоминая свои самые возвышенные устремления, относящиеся к личному и глобальному благополучию. Наши самые возвышенные устремления в психологической или духовной сфере. Мы желаем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 Переходя к основной части практики, мы позволяем своему телу постепенно отпускать напряжение и при этом наблюдаем за тактильными переживаниями. Мы осознаём ощущение тела в тех его частях, которые соприкасаются с поверхностью под нами. На какое-то время мы однонаправленно сосредотачиваемся на этих тактильных ощущениях, на ощущениях устойчивости и прочности опоры. Затем мы замечаем, что наше тело дышит. В идеале дышит естественным образом, без искусственных задержек и без какого-либо контроля с нашей стороны. При этом мы осознаём дыхание во всём теле в целом. Не сосредотачиваемся на каком-то одном участке, а замечаем, что всё наше тело расширяется на вдохе и сжимается на выдохе. В этой практике мы для успокоения мыслей добавляем к наблюдению за дыханием простой процесс подсчёта его циклов. Когда мы вдыхаем, когда наше тело расширяется, мы мысленно говорим «вдох один». Когда мы выдыхаем, когда тело сжимается, мысленно говорим «выдох один». Таким образом мы продолжаем подмечать своё дыхание и считаем таким образом. Вдох 2, выдох 2, вдох 3, выдох 3 и так далее. До тех пор, пока мы не дойдём до 7, после чего мы начинаем сначала с единицы. Таким образом, наш ум замечает расширение и сжатие нашего тела и ощущения, которые сопровождают дыхание. Вместе с этим мы подмечаем и считаем. Вдох — один, выдох — один и так далее. До семи, а затем сначала. Всю свою умственную энергию мы направляем на этот процесс. Процесс наблюдения и подсчёта. А телу при этом не позволяем напрягаться. Мы продолжаем его расслаблять с каждым последующим выдохом. Эти наблюдения и подсчёт призваны успокоить и исцелить наш ум. Пока дыхание постепенно успокаивает и умиротворяет наше тело. Дыхание движется свободным образом, плечи опущены, руки расслабленно покоятся. Мы замечаем дыхание и подсчитываем его циклы. Вдох один, выдох один и так далее. С каждым циклом дыхания Мы всё глубже и глубже расслабляем тело, а на уровне ума временно отпускаем все заботы. Позволяем себе погрузиться в единство расслабления, устойчивости и ясности. Приближаясь к завершению этой практики, мы перестаём считать и просто осознаём тактильные ощущения, которые сопровождают вдох и выдох. Ещё раз расслабляем мышцы лица, плечи, пальцы рук, пальцы ног. И покоимся неподвижно, подобно горе.